19. Коломба проснулась на рассвете. Она давно отвыкла спать рядом с другим человеком, и хотя Данте свернулся клубком на узком диванчике у окна, всю ночь ощущала его присутствие и спала лишь урывками. Ей снился отец, парижский взрыв, сослуживцы, берущие её под арест, снова отец и силосная башня. В 8:00 утра ей надоело вертеться, и она встала. Данте спал, приоткрыв рот и тихонько похрапывая. Он лежал лицом к пропускающему света окну с поднятыми рольставнями. Из соображений скромности он облачился в спортивный костюм покойного мужа Ванды, который был ему одновременно короток и слишком широк. Коломба переоделась в ванной, а выйдя на кухню, нашла на столе записку от Ванды. Та предупреждала, что вернётся к обеду. Они с Валли уехали за покупками по просьбе Данте, который накануне вечером по возвращении из поездки в карьер составил список необходимых приобретений. Коломбо понятия не имело, каким образом он убедил их снова им помочь, но ему это удалось. Позавтракала она в полном одиночестве. Перекусив черствыми сухариками с медом и выпив целый кувшин кофе, она принялась как львица в клетке мерить нервными шагами дом. В жилище Ванды обнаружилось едва ли не полное собрание книг из серии Избранные романы Readers Digest и несметное скопище всевозможных безделушек и резных статуэток, большинство из которых изображало диких животных. Коломбо подумала, что они должно быть остались ей в наследство от мужа-охотника или были подарены Валли. Кругом виднелись следы его присутствия: мужские очки, пара шлёпанцев, достаточно большой, чтобы вместить его телеса домашний халат и собирающая пыль стопка выпусков экономической газеты. Не слишком органично сочетались с сокращёнными изданиями знаменитых романов. Наконец, из гостевой спальни появился бледный, как полотно Данте, до сих пор щеголяющий в своём нелепом спортивном костюме. Вид у него был такой, словно он не проснулся после безмятежного сна, а восстал из могилы. "Я так больше не могу", сказал он. "Есть в этом доме кофе?" "Да, но не такой, какой ты любишь", с натянутой улыбкой сказала Коломба. "Неважно. Я готов пойти на жертвы. В тюрьме будет даже хуже, а меня уже ломает похлеще, чем наркомана". "Я сделаю тебе кофе". А ты пока иди умываться, сказала Коломба и вскочила. Данте озадаченно посмотрел на неё. Всё нормально? Ну просто надоело сидеть без дела. Ты нервничаешь? Конечно, нервничаю, а ты нет? Нет, у Ванды есть куча ксанокса, или лучше сказать, была. Пока Данте сидел за поздним завтраком, во дворе послышался шум грузовика. Подав Данте знак молчать, Коломба опасливо выглянула из-за штор. Возле дома остановился бортовой грузовик, на платформе которого была установлена огромная электрическая лебедка, каких не встречешь даже на тягачах. Трос, в свою очередь, был тоньше и заканчивался двумя крюками, крепившимися к прочным с виду цепям. — Все в порядке? — спросил Данте, застывший, не успев поднести к рту печенье. — Похоже, доставка приехала, — сказала Коломбо. — Но я не вижу, кто за рулем. Дверца с пассажирской стороны распахнулась, и на подножке грузовика показалась Ванда. Она явно не решалась спрыгнуть вниз из высокой кабины. Водитель-мароканец лет 50 в сером костюме и красном галстуке подбежал к женщине и помог ей спуститься. Посмотрев, сказал Коломбо: "С Ванды приехал какой-то хмырь". Отложив печенье Данте, словно изображающий варишку мим, с преувеличенной осторожностью подкрался к окну. и выглянул из-за шторы. Увидев марокканца, он улыбнулся. Это Андреа, правая рука отца. Его мальчик на побегушках и, пожалуй, единственный друг. Ты ему доверяешь? Да, но я не знаю, что ему известно. Лучше, если ты показываться не будешь. Окей, — сказала Коломба и спряталась в комнате Ванды. Она оставила дверь приоткрытой, чтобы иметь возможность наблюдать за входом. В комнате витал аромат одеколона улыбка. в колынеале. Тут и там на виду лежали предметы мужской одежды, а к борт к кровати был прислонён кислородный баллон с маской, необходимый Валле, чтобы не задохнуться во сне. Ванда и Андрея вошли в дом, Данте был искренне рад видеть мужчину и заключил его в объятия. Ты нагулял жирок, сказал Андреа. Ещё немного и станешь похож на папашу. А тебе только того и надо, будешь тиранить нас обоих. Андреа коротко рассмеялся и тут же посерьёзнел. Я пригнал лучший грузовик, который только можно было достать на стройке. У лебёдки двадцатипятиметровый трос. Ребята говорят, он выдерживает пару тонн, но сам я не проверял. Пожалуй, это как раз то, что нам нужно. Ванда что-то не слышно сказала Андреа, должно быть, предложила ему выпить или перекусить, тот вежливо отказался. Мне пора возвращаться на работу. Но сначала надо разгрузить остальное барахло. Он нерешительно повернулся к Данте. Твой отец просил передать, что предложение ещё в силе, с некоторым смущением сказал он. С чего он взял, что за пару часов я могу передумать? Но ну, он знает, что ты парень непостоянный. Похоже, в последнее время я изменился, с ноткой грусти сказал Данте. — Я бы помог тебе с разгрузкой, но не хочу показываться на улице. — Понятно. Андреа поднял руки в знак капитуляции. — Ну, тогда я пошел. Он открыл входную дверь, и Коломба отодвинулась, чтобы ее не было заметно. Она задела коленом стопку сложенных у стены журналов об интерьере, и они соскользнули на пол. Нагнувшись, чтобы их подобрать, она увидела среди журналов старый фотоальбом с переложенными пергаментом листами — Чувствуя, что сует нос в чужие дела, Коломба все-таки не удержалась и с любопытством его раскрыла. Как она и думала, первая фотография запечатлела венчающуюся пару, одетую по моде 70-х годов. Женщина нисколько не походила на Ванду, но ее жених, в разодетом в узкий пиджак мужчине, который серьезно глядел на священника, она узнала о Нибале Валле. Только вот парень у алтаря был моложе Нибале. на 40 лет и стране и минимум на сотни килограммов. Значит, брнетка в белом платье мад данте. Пока Андреа, перешучиваясь с Данте, разгружал грузовик, устроившаяся на краю кровати Коломба листала семейный альбом Валли. На паре чёрно-белых фотографий был изображён курортный городок, то ли Римини, то ли Риччоне. Женщины были поголовно облачены в закрытые купальники, а Валли играл в пляжный теннис. Еще через три снимка на балконе с округлившимся животом курила мать Данте. Уже на следующей фотографии на одеяле лежал голенький полугодовалый Данте. Колумбе не терпелось ее и ему показать, хотя его реакции она немного побаивалась. Силостная башня начисто стерла его память о родне и друзьях, и их фотографии, например, та, где близкие аплодируют его первым попыткам ползти, могут стать для него потрясением. Данте уверен, что все его снимки и детские вещи уничтожены при пожаре. На деле же кое-что уцелело, но отец забыл ему это показать. Он не забыл. Тут же подумала Коломба, он не захотел. Так вот почему альбом был втиснут в стопку журналов в единственной комнате, куда Коломба, будучи гостьей, не должна была заходить. Похоже, Вали Наскоро припрятал его, когда вошёл в дом, чтобы сообщить Ванде об их приезде. Коломба снова принялась внимательно листать альбом с первых страниц и вдруг поняла, что так смутило её с самого начала. Похолодев, она начала с растущим смятением быстро перелистывать страницы, и тут раздался стук каблуков, направляющийся в спальню Ванды. Она поспешно положила альбом на место. Неподходящий момент, подумала она. Не сейчас. Когда Ванда открыла дверь, Коломбо стоял у окна, а стопка журналов была аккуратно сложена на прежнем месте. Можете спускаться, Коломбо. Спасибо. Андрей ждёт меня внизу, чтобы подбросить до дома Анибале. Он считает, мне лучше здесь не оставаться. Я тоже так думаю, согласилась Коломбо. Ванда замялась. Сегодня к нему приезжали из полиции. расспрашивали о Данте. Но на этот раз все прошло совсем не так, как раньше. Они вели себя очень агрессивно. Думаете, они подозревают, что Анибали вам помогает? Коломбо, пожалуй, плечами понятия не имею. Но одно я знаю наверняка, если мы здесь останемся, они об этом узнают. Сегодня последний день, обещаю. Я немного напугана, — пролепетала Ванда. Сначала все казалось игрой, но сейчас знаю». Мы с Данти будем настаивать на том, что вам было неизвестно о нашем пребывании в Кремоне. Это самое малое, что мы можем сделать. Когда полиция нас найдёт, никто уже не станет тратить на вас время. Вы так говорите, будто не сомневаетесь, что вас арестуют. Потому что так и есть. Она пожала Ванде руку: "Спасибо за всё". Дождавшись отъезда Ванды, Коломбо вернулась в гостиную. Данто сидел на диване и разглядывал три коробки с логотипом фирмы спортивного снаряжения, стоящие на ковре посреди комнаты. "Попаша на Рождество приходил", сказал он. "Давай без этого. Отцовс меня на сегодня достаточно". "Сделаны без заботностью", сказала Коломба и снова подумала: "Не сейчас". Она попросила Данто ей помочь, и они вместе открыли коробки, бережно разложив на ковре их содержимое. зимний 10-миллиметровый гидрокостюм с капюшоном, налобный осветитель, 15-литровый акваланг и переносной магнитометр для поиска металлов. Ты точно умеешь им пользоваться, спросил Данте. Я его уже 3 года в руках не держала, но думаю, что ещё не забыла, как это делается, ответила она. А может, сам хочешь попробовать? Да я умру, не успев даже ноги промочить. Значит, будешь управлять лебёдкой. Коломба, изучающая, оглядела наручный подводный компьютер. Наворотов у него было явно побольше, чем у привычного глубиномера. У этого была даже функция расчёта остатка воздуха в баллоне в зависимости от глубины и времени всплытия. Она решила, что прочтёт инструкцию от корки до корки. Сегодня ночью от компьютера будет зависеть её жизнь. Сегодня ночью она опустится в затопленный карьер.